Перовская не мешала Виталию говорить, молча глядя на его разгоревшееся лицо, отражавшее сильнейшее волнение. «А ведь мог я мимо Любанского пройти, тетя Надя? Мог?» «А что же все-таки тебя в Любанском привлекло?» «Да я и сам разобраться не могу. Показалось мне, что он ненавидит японцев всеми силами души своей, так ненавидит, что и слова на них тратить не хочет». Что с такой ненавистью человек может не смеяться над врагом, а только бить его, что ради этой задачи он все может сделать? В чем это выражалось? В глазах, в складке губ, в чем-то таком, что и не запомнишь, чего и не расскажешь. Тетя Надя вдруг посмотрела на часы и охнула. «Иди, вур сейчас я занята. Насчет стороженко не беспокойся. Кое-что предпримем». да. В заключении разговора должна я тебе сказать, что мы обязаны и должны доверять людям, но мы не можем позволить себе роскоши быть доверчивыми. Виталий в замешательстве поглядел на Перовскую. «Что-то я не совсем понимаю. Подумай, поймешь, чему тебе в гимназии учили. Неужели доверчивость и доверие одно и то же?» а -а -а -а, протянул Банивор. Тетя Надя тихонько подтолкнула его к выходу. «До свидания!» В прихожей скажешь, чтобы закрыли на сегодня. Когда Виталий вышел, тетя Надя поспешно открыла дверь, ведущую из кабинета в столовую. Там сидел верхом на стуле, положив голову на скрещенные руки. Михайлов. Перовская сказала. «Извини». Задержалась сильно. Приходил Бонневур, сообщил о провале стороженко Опять парень сунулся в пекло, без раздумий, без сомнений. «Горячий». Пришлось поговорить с ним. Я слышал все. Ты не напрасно подняла этот вопрос перед ним. От парня много можно требовать. Горячее сердце, чистая душа, пламенная вера в наше дело, забвение самого себя. В партию бы пора его принимать, товарищ Михайлов, сказала неожиданно Перовская. Михайлов вопросительно посмотрел на нее. В глазах его заиграла усмешка. Позволь, позволь. Только что ты отчитала его, как мальчишку. Ну, не как мальчишку. Если ты разговор слышал, то согласишься со мной. В комсомоле люди нужны настоящая тетя Надя, сказал Михайлов. Я за ним давно слежу. Ему молодежь верит. Слушал я его, приходилось. Говорит просто, душевно, волнуется. И каждому видно, что он свое говорит наболевшее, от чистого сердца. И, знаешь, зажигает людей этой своей чистой верой и волнением. Романтик он, — улыбнулась тетя Надя. Мне недавно рассказали, он на парте своей еще в гимназии вырезал скрещенные мечи с надписью «Революция» и до последнего дыхания. Клятву дал не любить, пока не освобождена Родина. В комнате воцарилось молчание. Михайлов вдруг как-то ушел в себя, о чем-то задумавшись. Перовская устало откинулась на спинку кресла, в котором сидела. Михайлов спросил, «А рекомендацию в партию ты дашь ему?» «Баневуру?» «Дам». но ну, не забывай об этом обещании», — сказал Михайлов. «Не забуду», — сказала Перовская. «А когда надо?» «Сейчас?» «Нет, пусть поработает еще». «Не хватает ему выдержки». Силы свои переоценивает. Кидается, отчертя голову в любое пекло. — Пусть поработает еще, — сказал Михайлов. Он задумался, положив голову на руки и устало прикрыл глаза. Тетя Надя с тревогой посмотрела на него и участливо коснулась его рукой. — Николай Петрович, что с тобой? Ты нездоров? Михайлов выпрямился. — Нет, все в порядке, Надежда. Получил письмо из дому. Сынишка Славка болеет с карлатиной. Галя с ног сбилась, не спит, все возле него. Бредит Славка, меня поминает. Галя пишет, приехал бы ты хоть на денек. А как приехать, когда и письмо-то только с оказией можно послать? Да и не время для этого. Ты сама знаешь нынешнюю обстановку. Ни на минуту не могу я отойти в сторону». «А как переносит Славка?» спросила Перовская. В том-то и дело, что худо. Галя боится всевозможных осложнений. А врачебная помощь в глухом селе какая? Один старик фельдшер. Михайлов встал, прошелся, глянул в окно. Ох, Надежда, как я по ним стосковался! Веришь ли? Во сне снятся. Бывает, задумаюсь, и вдруг папа, «Голос Славкин!» Михайлов улыбнулся, и глаза его засияли. Он тотчас же отвернулся. Но Перовской было видно, что Михайлов продолжает улыбаться. Тетя Надя подошла к нему. «Скоро увидишься с ними, Николай Петрович», — сказала она. «Помнишь, Сергей Георгиевич, сколько не видал своих. Дочка и то без него родилась». Он так и не видал ее. Михайлов, помолчав, сказал... Я так и думал, что ты сейчас мне о Лозона помнишь. Я и сам, Надежда, как только тяжело становится, о нем вспоминаю. Вот ты и за Славки о нем вспомнила. А он у меня всегда перед глазами. Часто думаю, а как Сергей Лозон на моем месте поступил бы? — Да, — он обернулся к Перовской, — я к тебе вот зачем, к моей квартире. Принюхались. Надо переходить на запасную. Глава 7 Перед схваткой. Начальство, взбешенное за тяжкой работ, грозило арестами, однако не решалось на крайние меры. Несмотря на то, что японская охрана в бронецехе была снята, Суэцугу часто приходил в депо. Заложив руки за спину, он прохаживался вдоль составов, часто плевался по сторонам, вытирая после этого рот белоснежным платком с нарисованным изображением ямы и каких-то красавиц. Один за другим брал в рот ароматические шарики дзиптан, обсасывал их, сопя от удовольствия. Тем временем присматривался к рабочим. Он заводил разговоры по всякому поводу. Присев однажды возле Алёши, Суэцугу сказал «Очень хорошая погода». «Угу», — сказал Алеша, — «очень хорошо в такую погоду гулять». «Недурно». «Вы хотите гулять?» алёша посмотрел на японца. «Не позывает», — сказал он. Японец торопливо достал крошечный словарик. алёша посмотрел на суэцугу. «Все учите?» «Да», — ответил поручик, — «японский офицер должен знать русский язык. Как это говорят? «Пригодится» пригодится угрюмо сказала алёша напрасно трудитесь суэцугу пропустил мимо ушей замечание алёши он аккуратно записал выражение не позывает критически глядя на клёпку сказал роско рабочие не умеют хорошо работать совсем не умеют с хозяин всегда спорить ругать плохо а у вас не так что ли буркнула лёша о суэцугу изобразил восхищение на лице Японский рабочий послушнее, как сын, который слушает отец. Очень хорошо работать. Непон, нет, Борсевико. Ну, это ты врешь, — выпалил лёша Асада Сато был коммунист, сен коммунист. Будто не знаешь, а коли хорошо в Японии, катились бы туда. Мы скоро эвакуировать, — любезно ответил Суэ Ну, слава богу. «Мы это который год слышим». «Нет, правда», — Суэцугу опять вынул словарик. «Еще немного учите меня», — сказал он, перелистывая записную книжечку. «Есть ли в цехе новая рабочие алёша побагровел. «Э-э, он какой-то ученый, ваше благородие. Ни черта я тебе не скажу, понял? Так и запиши. Ни черта!» Суэцугу поднялся. «Очень благодарю. Аригато». «Можно мне приходить в ваш дом заниматься русский язык?» «Нет». «Может быть, ваша сестра может?» «Нет», — отрезала Алеша. Суэцугу вежливо отошел и очутился лицом к лицу с Виталием. Комсомолец оторопел. Как не остерегался он попадаться на глаза кому бы то ни было из военных, все же он столкнулся с Суэцугу. Японец вежливо сказал «Здравствуйте». «Здравствуйте», — ответил Баннивур, сделав движение, чтобы пропустить поручика. Но тот с выражением любопытства на лице рассматривал Виталия. «Новичок», — произнес он. «Нет, который год здесь работаю», — сказал Виталий. «Я до сих пор не видал вас», — живо возразил японец. «Ну, разве всех запомнишь», — ответил Виталий. Когда Суэцуга ушел, Алеша кивнул ему вслед. «Принюхивается Виталька».